Ракель, на удивление, быстро подняла трубку, и я очень обрадовалась, когда узнала, что она сейчас в городе, и попросила ее встретиться со мной. Я уже давно никуда не выбиралась, и сейчас события складывались для меня самым наилучшим образом. Тем более я хочу поговорить с ней о своей книге, и надеюсь, что все получится. Хотя и в любом другом случае я хотя бы весело проведу время. Предложение Ракеля мне очень даже понравилось. Она всегда очень непредсказуемый человек. О, а я думала, ты уже не приедешь, весело поприветствовала меня Ракель. Долго ждёшь? Ну, минут 5, я прыснула и засмеялась. Девушка улыбнулась в ответ. Ну что, ты готова? улыбнулась она. Ещё как. Тогда пойдём скорее, потому что мне уже не терпится, а я довольно давно здесь не была. Мы двинулись вперёд и вскоре вышли к большому загону с лошадьми. Тут было столько разных пород, что прямо глаза разбегались, глядя на них. Выбирай любую и пойдём, подтолкнула меня Ракель. О, привет, малышка. Погуляешь со мной по лугам? Ракель подошла к чёрному мустангу и осторожно погладила его по переносице. Какой же ты красавчик. С самого детства я обожала лошадей и всегда относилась к ним с некоторым трепетом и восторгом. Я слышала, что лучшие скачки у тебя будут на той лошади, которая выберет тебя, а не ты её. Я стала медленно обходить каждую лошадь в ожидании, когда же одна из них сама потянется ко мне. И вот, наконец, это произошло. Ко мне потянулась красивая морда, и я поспешила её погладить. Ого, услышала я чей-то голос со стороны. Ко мне приближался высокий парень крепкого телосложения, брюнет, чьи волосы были слегка взъерошены, с шикарными синими глазами, в которые, казалось, можно было смотреть бесконечно. "Прости, что влез, просто удивительно, что лошадь сама потянулась к тебе. Лошадь ганноверской породы довольно-таки гордая". Да что там говорить? К ней и самому наезднику-то тяжело подобраться. Видимо, у тебя довольно добрая и светлая душа. Ну, спасибо, смущенно улыбнулась я. Незнакомец протянул мне кусок сахара. Держи, думаю, ей понравится. Я протянула ладонь с сахаром, и мои ладони коснулись мокрой губы лошади. Прости, что не представился, снова услышала я его голос. Эндрю. Стелла. Красивое имя. Спасибо. Стелла, я услышала голос Ракель. — Ты идешь? — Да-да, иду! — крикнула я. Приятно было познакомиться, но меня ждет подруга. — Да, конечно, иди. Прости, что задержал. — Да все в порядке. Я открыла вольер, и лошадь смогла предстать передо мной во всей своей красе. Высокая, мощная, сильная, ее шерсть переливалась серебристым оттенком. Грива была коротко подстрижена, зато позади виднелся пушистый серебряный хвост, который плавно перетекал в желтый. — Красавица! Ракель уже сидела на лошади, и пока я седлала свою, я стала замечать ее нетерпение. Ракель была девушкой скорости. Она была очень пунктуальной, и вся ее жизнь была расписана чуть ли не по минутам. И она очень не любила опаздывать и задерживаться. А особенно, когда задерживают ее. Мне иногда бывает очень тяжело поспеть за этой девушкой. Удивительно, что жизнь сделала она с подругами. Наконец, я закончила и тоже взобралась на лошадь. Ганновер фыркнул, и я поспешила погладить его по шее, дабы успокоить. «Ну что?» — подала голос Ракель. «Готова? И еще как? Тогда вперед!» Ракель дернула по воде, и ее мустанг резко взмыл вдаль, оставляя позади себя клубы пыли. «Ну что ж, посмотрим, кто кого». При шпоре в коне я тоже дернула за по воде, и вот уже спустя секунду ветер развевал мою косу по ветру, кидая ее то в одну сторону, то в другую. Через какое-то время мне удалось догнать Ракеля, но тут я поняла, что мои лошади гораздо больше сил и навыков, и я решила этим воспользоваться. Азарт от погони разгонял кровь по всему телу, заставляя сердце стучать всё сильнее и сильнее. Вскоре мы добежали до леса, и азарт усилился. Теперь нужно было ещё внимательнее следить за дорогой, да ещё и успевать уворачиваться от ветвей, которые так и норовили хлестать тебя по лицу. Решила устроить со мной гонки. Я вздрогнула, я ввернулась. Не ожидала, что Ракель догонит меня так быстро. "Я думала, тебе нравится погоня?" ответила я вопросом на вопрос. "А кто сказал, что нет? Видишь вон ту поляну впереди. Вижу? Кто последний тот лошара". Не дав мне додумать, Ракель ринулась вперёд. "Лошара? Серьёзно? Нам же что, 5 лет? Ну, держись. Я тебе ещё устрою. Посмотрим, кто кого". Обхватив поводье как можно крепче, я поскакала вслед за подругой. Пейзаж этого места просто сражал наповал своей красотой. Деревья проносились с небывалой скоростью. Мне даже начало казаться, что я вдруг стала каким-нибудь персонажем из книги Толкина о властелине колец. Конечно, это далеко не Новая Зеландия, но мне кажется, этот лес ничем не уступает ему в красоте. Доскакав до поляны, я с трудом, но всё же остановила свою лошадь и спрыгнула на землю, а потом услышала весёлый голос Ракель. Ну что, черепашка, доскокала? Привязывала лошадь к дереву и поспешила оправдаться. Вообще-то ты жульничала. Нужно было сказать три, прежде чем ринуться вперёд. Сказать три? Да ладно, Стелла, может, там в детском саду? Ха, сказала та, которая на условиях поставила прозвище лошара. Да, и лошара теперь у нас ты. Ах так? Ну я тебе сейчас устрою. И мы, словно маленькие дети, начали носиться по полю, друг за другом кидаясь то веточками, то травой. Я прыгнула на Ракель и повалила её за собой на землю. Начала рвать траву и кидать в неё, а она пыталась делать то же самое. В итоге мы обе устали и завалились в траву, громко дыша и смеясь. Все в траве и пыли. Первая заговорила Ракель: "Фух, давно я так не веселилась". Я тоже. Ты, кстати, хорошо держишься в седле. Занималась раньше? Да, в детстве. «А почему бросила?» «Когда подросла, появились другие планы, и пришлось забросить этот спорт», — ответила я. «В любом случае, наверное, так и должно было случиться, но мне иногда грустно, и я, честно говоря, очень рада, что ты вывела меня на эту прогулку». «Да, а ты довольно-таки азартная особа, оказывается. Мне это нравится». «Такими и нужно быть. Только тогда ты сможешь чего-то достичь в жизни». «Кстати о жизни, на самом деле у меня есть к тебе один очень важный разговор». О нет. Тогда тебе придётся немного подождать, отрезала она. Что? Ну почему? Я, конечно, тебя люблю, но я не могу решать ни одно дело на голодный желудок. И пока я не поем, от меня не будет никакого разумного толку. Хорошо, тогда давай вернёмся обратно и найдём кафе. Ну зачем же возвращаться? Ты думаешь, что любительница покушать выйдет из дома без еды? Я не понимающе посмотрела на подругу. Ох, сейчас увидишь. Ракель встала с места и подошла к своей лошади. Только сейчас я заметила, что сбоку к седлу была прикреплена корзина. "Надей, ты не против небольшого пикника?" спросила девушка. "Совсем не против. Лови." Девушка кинула какой-то предмет, и я не сразу сообразила, что это, пока не поймала. "О, влажные салфетки. В самый раз." Мы быстро вычистились и привели себя в порядок. Затем Ракель поставила корзину на землю, и я начала помогать девушке. Мы убрали стелили на земле плед и стали раскладывать содержимое. Здесь были бутерброды и фрукты, сэндвичи и даже домашние бурито. Нашла даже булочки с разными вкусами и круассаны, и рулеты. А это что? Шампанское? удивлённо спросила я. Да? А что такого? Ну, ей за мной такой грешок. Рокель. А ты уверена, что потом доедешь обратно? Эй, я же тебе не всю бутылку тут премусь выпивать. Стаканы всё. Мне этого будет вполне достаточно для поднятия настроения. Ой, ну ладно. А прежде чем мы приступим, давай сначала покормим наших лошадок. Я прихватила для них немного яблок. Поищи в корзине. Дальше всё шло как по маслу. Я тоже решила выпить немного шампанского, и не знаю, то ли оно, то ли самовнушение, но на душе стало так легко и спокойно. Общение протекало весело, и мы с Ракель очень много смеялись. Оказывается, всё это Рокель приготовила самостоятельно. И я смогла по достоинству оценить её кулинарное мастерство. Ой, этой девчонке много скрытых талантов. Хотелось бы и мне быть такой же разносторонней. Но сквозь пелену белой зависти понимаешь, сколько за этим стоит труда и работы над собой. Так о чём ты хотела со мной поговорить? Как бы между словом спросила она. Я подбежала к лошадке и вынула из своей сумки фрешку и протянула её Рокель. Что там? спросила девушка. Но Я знаю, что у тебя есть связи с писательскими издательствами, и я хотела бы, чтобы ты взглянула на мою книгу и оценила. Ты пишешь книги? Ракель моя подруга, но я не понимаю, почему я так нервничаю, словно какая-то первоклассница. Может, я просто боюсь, что она подумает, что я решила воспользоваться этой дружбой, но сказать, что это нужно было. Это моя первая книга, и, честно говоря, я не знаю, так ли уж она хороша. Я не планировала её публиковать, но мне Мой друг посоветовал рискнуть. Но прежде чем это сделать, я хотела бы для начала услышать твоё мнение. Я с удовольствием прочту, но позволь мне дать тебе совет как подруге. Конечно. А что такое? На будущее, когда тебя будут спрашивать, пишешь ли ты книги, научись отвечать твёрдо и уверенно. Хорошо. И ещё. Я внимательно посмотрела на Ракель, пытайся уловить каждое её слово. Всегда будь уверенной в своей книге. Ты ведь не зря вкладывала в неё столько своих сил и времени. Хорошо. Спасибо, Ракель. Пока ещё не за что. А теперь? Ракель встала с места и стряхнула с себя невидимые пылинки. Мне приятно было провести с тобой день, но работа меня тоже ждёт. О, да, конечно, пойдём. Мы забрались в седло и снова весело смеясь, поскакали обратно, обгоняя друг друга.